Глава двадцать третья Полицейский Хурскайнин был раздосадован. Он так и не смог поймать оленекрадов, хотя уже напал на их след. Однако Господь распорядился так, что выпал снег и запутал представителя власти. Опять преступному Лапландцу удалось избежать карающей длани сведущего в законах Хурскайнина. Но это еще не все. Когда полицейский в вечерних сумерках возвращался с погони, фары его снегохода высветили удивительное творение рук человеческих. Гибкая берёза была наклонена к стволу ели. Китроумное сооружение стягивало бичева, к стволу дерева была прикреплена какая-то записка. Рядом с обрывком лежала сосиска. Курсканин был голоден. Он слез со снегохода, чтобы взять сосиску, а заодно и прочитать, что написано на бумаге. Только рука таёжного детектива коснулась сосиски, как воздух прорезал странный свист. Натянутая берёза распрямилась и затянула верёвку на шее Хурс Кайнена. Петля накрепко приковала несчастного полицейского к покрытой инеем ели, и вначале он не мог издать ни звука. В руках осталась лишь ледяная сосиска. Хурс Кайнин попал в серьёзную переделку. Ему удалось кое-как просунуть вторую руку между шеей и петлёй, но особого толку от этого не было, потому что упругая берёза всей своей массой затягивала смертельную петлю сильнее и сильнее. Задыхаясь, Хурс Кайнин упёрся горячим лбом в ледяной ствол ели и заорал так громко, как только смог. родился Хурскайнин на юге Финляндии, в Хювенкеа. Он был разведен, жена его бросила. Чтобы забыть о неудачном браке, он поехал работать полицейским на север. В молодости Хурскайнин был известен как предводитель фанатов спортивного клуба «Хювенкян Тахко», поэтому в нужный момент мог заорать как следует. И вот он настал, этот нужный момент. Хурскайнин кричал «Хювенкян Тахко», Глаза его уже привыкли к темноте, и он смог прочитать надпись на обрывке картона: "Если ты человек, то поберегись. Это опасно". Даже будучи на волосок от смерти, полицейский Хурскаенен всё равно смог разозлиться. "Если ты человек, в грош не ставят нашего брата полицейского. За человека не считают, а здесь в горах особенно". Эти морально извращённые лапландцы смеялись ему прямо в лицо и что-то бормотали на своём замысловатом саамском языке, как бы желая показать, что законы Финляндии для них не писаны. Забивают друг у друга оленей и пиво бухают, дьяволы. Курская нен периодически вскрикивал из последних сил. Лёсёнок Пятихатко услышал зов о помощи. Он поспешил на место и увидел, что у большой ели застрял человек. Человек производил столько шума, что пятихатке стало страшно. Он смотрел на хур Скайнина, как на возможную добычу. Ночь другая, и человек перестанет кричать, тогда его можно будет съесть. Однако совсем близко подходить пока не стоило, поскольку человек производил впечатление злого и опасного. Пятихатка ограничился тем, что несколько раз обошел ель с капканом, пометил место и отправился в освояси. Он испытывал удовольствие от произошедшего. Жизнь в лесу кажется как-то стабильнее, если знаешь, что на твоей территории вызревает огромный кусок мяса, которого маленькому лисёнку хватит до самой весны. Таёжный полицейский Хурскаенен кричал часа 2-3. Он уже стал терять надежду, не уж-то его жизнь здесь и закончится. Не очень-то завидный финал для блюстителя порядка. Но тут из глубины тёмного леса до него донеслись голоса. Магдавения спустя ослабевший Хурскайнин различил блуждающий луч света, который приближался мучительно медленно. Хурскайнин закричал, насколько позволяла смертельно затянувшаяся петля, Когда полицейский уже считал себя спасённым, в свете карманного фонаря он различил чернявого майора, на лице которого было написано воинственное бесстрашие, вояка занёс над ним тяжёлый лом. Майор Ремис готовился нанести спасительный удар. Тот самый Ваннавос. Лом был направлен на бедную голову полицейского. Хурскайнен прикрыл глаза, ощущая себя Иисусом на кресте. Я смогу испить эту чашу, промелькнуло в его голове. В последний момент Ойва Юнтунин закричал: "Это же полицейский, не хищник!" Клом майора Ремиса медленно опустился. Таёжному полицейскому даровали жизнь. Как только Ойва Юнтунин сообразил, что в петлю попал полицейский, он, не привлекая внимания, скрылся. Ойва побежал к избе, велел Наске побыстрее одеваться, и поскольку старуха уже была тепло одета, погнал её в тюрьму и сам с ней там заперся. В лисий капкан случайно угодил полицейский. Теперь надо сидеть тихо, чтобы он нас не нашёл, шепнул Ойва Наске. Моё ремесло перерезал удавку. Хурс Кайнен судорожно глотал воздух, пытаясь отдышаться. кодык болел. Казалось, за последние часы шея у него вытянулась на полметра. Ремис отвёл полицейского в дом. Он заметил, что Наска и Ойва Юнтунин успели спрятаться. Хорошо. Ремис пригласил Хурскайнина присесть. Полицейский растянулся на кровати Ойвы, растирая горло, опоясанное тёмным кругом. Хурсканин подумал, что у него, наверное, повреждено мягкое нёбо, так сильно болело. Надо бы допросить майора по горячим следам, но как вырвать признание в том, что это он незаконно расставил капканы, когда глотать больно, как будто нож в горле. Может, чаю хотите? гостеприимно предложил майор. Хурсканин устало помотал головой, совсем не хотелось. К счастью, ночь выдалась тёплой. Майор Ремис отнес старушке и приятелю несколько одеял и предусмотрительно запер дверь. Он замел следы перед конюшней, чтобы полицейскому не пришло в голову утром повнимательнее обследовать окрестности. Спал в ту ночь майор Ремис плохо. Он думал о том, что произошло. Может, просто прибить этого полицейского, если он что-то пронюхает и найдет Наску и Ойву? Достаточно ли будет одного удара в висок, чтобы лишить памяти?» Ойва Юнтунин и Наска Мошников сидели в яслях, тесно прижавшись друг к другу. Старушка была маленькая и сушеная старостью, но от неё исходило столько тепла, что Ойва Юнтунин не мёрз. Ойва прикинул: 45-килограммовая старушка под одеялом вырабатывает тепла не менее 15, а то и 20 Вт. А вот амперОВ гораздо меньше, чем молодые. Наска спала спокойно. Она видела во сне Киурели. Она снова была в его объятиях. Было так надёжно, так тепло, хоть бы целую неделю так проспать, но наступило утро. С улицы доносился слабый голос оленьего полицейского Хурскайнена. И всё же я обязан выписать вам небольшой штраф. Такие капканы противозаконны. Майор спросил: можно ли оплатить штраф после Рождества? Отличная идея, согласился полицейский и распрощался. Благодарю за начлек. В этих местах редко встретишь умных и рассудительных людей. Нам, представителям власти, нужно держаться вместе. Взревел мотор снегохода. Скорый рокот стал слабее. Полицейский с чёрной шеей снова помчался по следам оленекрадов. Да, правда, надо остерегаться незаконных капканov. Наска Мошников и Ойва Юнтунин были освобождены из заключения сразу же, как только стих гул снегохода. Одервиневшие от холода, они вошли в дом, где майор налил им горячего кофе. Надо же, с мужиком ночь провела. Повезло, радовалась Наска. Ойва Юнтунина обеспокоил визит полицейского. Что принесло сюда этого Хурс Каенина? Всё ещё наску ищет? Или у него есть данные о золоте и Ойвиюнтунине? Он за леникрадами гоняется, успокоил Ремис. Меня вот за капканный оштрафовал. Если бы мы поставили просто капканы на лесу, полицейский бы в них не попал. У человека нога намного толще, чем лисья лапа. Хурс Каенина такой капкан не удержал бы. Наско пусть спать идёт, бедная старушка. Ойве было жаль, что охота на лис закончилась поимкой полицейского. Они тут скорее сами скрывались от полицейских, чем пытались их поймать. Ойва Юнтонин был зол и тоже отправился спать. Майор Ремис вышел на улицу, чтобы не мешать спящим. Он походил по двору. Время тянулось медленно. Ремис смотрел на бесконечные сизые зигзаги гор и болот. Полярная ночь дышала синим сумраком, одиночеством и безвременьем. Сердце майора разрывалось от тоски по женщине. Вряд ли девяностолетняя старушка тут поможет. Вот если бы в Юховайнанма был офицерский клуб, как приятно было бы ездить туда на снегоходе, болтать с капитанами. Клуб не строевых офицеров, и то хорошо. Даже солдатский клуб и чтобы там продавали пончики и сок. «Даже обычной столовой нет! Вот черт!» Майор протопал в сарай и с горя принялся колоть дрова. Жена и та в Испании. Одинокая выдалась зима. В это самое время к Рованьеме подлетал самолет компании «Финейр», следовавший рейсом из Хельсинки. На борту находилось несколько бизнесменов, пара депутатов, Группа мужчин в меховых шапках, уже набравшихся по случаю посадки, и другие пассажиры, по которым не скажешь, кто они туристы или путешественники. Среди них выделялись две стройные девушки из Швеции, изящные и хрупкие в ведении. Они были молоды и красивы, развязно смеялись, красили губы, то и дело открывали и закрывали дамские сумочки. Рядом с ними стюардессы казались серыми воробुшками. Самолет совершил посадку на покрытый морозной пылью аэродром. Девицы, облачившись в тёплые шубы, вышли из самолёта. Ух! Несколько заиндевевших северных оленей застыли на краю лётного поля. Наверху, среди морозных облаков, гудел одинокий истребитель лапландской эскадрильи. Женщины взяли такси и попросили водителя вести их в отель Похянхове. Таксист подумал, что опять какая-то конференция, раз из-за границы таких вот моделей самолётом доставили. "Плиз", сказал он, открыв дверцу машины перед отелем Похянхове. "Плиз, с вас 70 этих ваших